Сегодня была у Щепкиной Куперник, которая рассказывала о корректоре, переделавшем фразу «На камне стояли Марс и Венера» в «Маркс и Венера». Она же говорила, что Ермолова была так равнодушна к деталям, что, играя юдиф в уреле Акоста, не снимала нательного креста. И никто не замечал этого, хотя крест был виден. Не замечали, так играла Ермолова. 48 год, 26 ноября. А я, Закутняк, рассказывал мне, что во время гастролей Комиссаржевской в Америке, где она играла дикарку, зрители время от времени дико вопили и неистово хлопали. Хохот, крики и аплодисменты неслись то с правой стороны зрительного зала, то с левой. Актеры были ошеломлены. В.Ф. Вера Федоровна Комиссаржевская, примечание Щеглова, была в отчаянии. Выяснилось, что зрители держали пари. Заключалось оно в том, что актриса подойдет к стогу сена на правой стороне сцены. Выигравшие ликовали. Когда же она отходила к противоположной стороне, ликование было еще неистовей. И так в течение всего спектакля. В ход шли большие пачки долларов. Вера Федоровна играла в полуобморочном состоянии. Интерес к ней американцев был вызван тем, что она графиня по мужу. В искусстве путь всегда идет вверх раскаленной лестнице, но к небу. Андерсон. Невинные души сразу узнают друг друга. Андерсон. Не помню, когда записала это. Сейчас я ползаю в луже грязной, смрадной. Играю как любительница в клубе. Не могу я больше играть лисички. 47 год. Декабрь. Есть люди, хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой вождь с отмычкой сейчас Охлопков. Талантливый, как дьявол, и циничный до беспредельности. Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему так тяжело в театре? В кино тоже гангстеры, и самый из них матерый неожиданно зачеркнуто. Примечание Щеглова. Май сорок восьмой год. Хеська, Хесилаксина, жена Ираста Гарина, близкая подруга Раневской. Примечание Щеглова. Сказала сейчас упавшим голосом, что разрешено снимать картины шестнадцати режиссерам. Она не попадает в это число. Не она негарин кто же они александров первый ром мих второй перьев третий давженко четвертый пудовкин пятый райзман шестой луков седьмой Ром абрам восьмой донской девятый юткевич десятый савченко одиннадцатый васильев двенадцатый эрмлер тринадцатый козенцев Четырнадцатый, Трауберг, пятнадцатый, не раз б. Погиб Соломон Михайлович Михайлс. Не знаю человека умнее, блистательнее его. Очень его любила. Он был мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему, есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. «В вас живет Бог», — он улыбнулся мне и ответил. «Если во мне живет Бог, то он в меня сослан». восьмой год, 14 января. «Играю скверно», — смотрит комитет по сталинским премиям. Отвратительное ощущение экзамена. После спектакля дома терзаюсь. В два часа ночи звонок телефона. «Дорогая, простите, что так поздно звоню, но ведь вы не спите. Вы себя мучаете. Ей-богу, вы хорошо играли. Спите, перестаньте мучиться. Вы хорошо играли, и всем понравилось». Это была неправда. Но кто, кроме Михайлса, мог так поступить? Никто, никто не мог пожалеть так. Он вернулся из Америки уставший, больной. «Я навестила его». Он лежал в постели, рассказывал мне ужасы из черной книги. Страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, нерассказанных Данте, я спросила, что вы привезли из Америки? Мышей белых жене для научной работы. О себе. О себе кепку, в которую уехал в Америку. Мой дорогой. Мой неповторимый. Соломон Михайлович, корничук и я. Ужин в гостинице в Киеве. Ужин затянулся до рассвета, любуюсь Михаэлсом. Он шутит, смешит, вдруг он делается печальным. Я испытываю чувство влюбленной, я не отрываю глаз от его чудесного лица. Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михаэлс расплачивается и дарит подавальщице сто рублей. Михаэлс расплачивается и дарит подавальщице сто рублей. В то время перед войной большие деньги. Я с удивлением смотрю на СМ. Он шепчет, наклонившись ко мне. «Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший». Я говорю, «Боже мой, как я люблю вас!» Гибель Михаэлса после смерти моего брата – самое большое горе, самое страшное в моей жизни из переписки с Михаэлсом. Дорогой, любимый Соломон Михайлович, очень огорчает ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы вы скорее оправились от болезни мне знакомый. Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как вы, но ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к вам. Текст обращения данный...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 Нужна подпись. Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова. Мечтаю о дне, когда смогу вас увидеть, услышать, хотя и боюсь вам докучать моей любовью. Обнимаю вас и милую Анастасию Павловну. Душевно ваша, Раневская. 1944. Вчера была у меня вдова Михоэлса, Анастасия Павловна Потоцкая. Мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ничего не могу дать, а еще и обираю ее. 28 февраля 48 -го года. Раневская, Потуцкой. Вдове Михаэлса. Дорогая Анастасия Павловна, мне захотелось отдать вам то, что я записала